Глава третья. Ава. «Надеюсь, ты ценишь, какая я хорошая подруга», — зевнула Джулс, пока мы, пошатываясь, шли по передней лужайке к дому Джоша. «Проснулась в чёртову рань, чтобы помочь твоему братцу убраться и собрать вещи, хотя этот парень мне даже не нравится». Я рассмеялась и взяла ее за руку. «Я куплю тебе карамельный мокко в Морнинг Роуст. Обещаю». «Да-да, большой с дополнительными топпингами», «Именно так. Договорились». Джулс снова зевнула. «Тогда оно того стоит». Джулс и Джош друг друга недолюбливали. Мне это всегда казалось странным, если учесть, как много у них общего. Оба компанейские, обаятельные, до да безобразия умные сердцееды. Джулс — человеческая версия Джессики Рэббит с блестящими рыжими волосами, кремовой кожей и изгибами, из-за которых я поглядывала на собственное тело со вздохом. «Джессика Рэббит», персонаж детективных нуар-романов о кролике Роджере, созданных писателем Гэри Вульфом, а также последующих комиксов, киноадаптаций и мультсериалов. В целом, меня вполне устраивала собственная внешность, но я бы не отказалась от увеличения груди на пару размеров, без обращения к пластической хирургии. По иронии, Джулс иногда жаловалась на свой четвертый размер, заявляя, что их тяжело носить. Женщинам необходимо приложение, которое позволит получать и отправлять друг другу размеры груди одним нажатием кнопки. Как я говорила, я довольна собственной внешностью большую часть времени, но никто, даже супермодели и кинозвезды, не защищен от комплексов. Не считая переживаний насчет груди, Джолс была самым уверенным человеком, что я встречала. Ну, кроме моего братца, чье громадное эго вполне могло бы вместить все восточное побережье Соединенных Штатов и еще осталось бы место для Техаса. Впрочем, он имел на это все причины, ведь он всегда был популярен, и, как не тяжело признавать, такое брата выглядел тоже вполне неплохо. Рост под 190, густые темные волосы и точеные черты лица, о чем он никогда не позволял забывать. Думаю... Джош заказал бы собственную скульптуру и установил бы ее на лужайке перед домом, если бы мог. Джолс и Джош никогда не объясняли причин взаимной неприязни, но я подозревала, они слишком отчетливо видели друг в друге себя. Входная дверь была уже открыта, и мы не стали стучать. К моему удивлению, в доме оказалось очень чисто. На прошлой неделе Джош отвез большую часть мебели в хранилище и остался только диван, который заберут позже кое-какие кухонные принадлежности и странная абстрактная картина в гостиной. «Джош?» Эхо моего голоса разнеслось по большому опустевшему дому, а Джулс уселась на пол и с мрачным видом притянула колени к груди. Она явно не была ранней пташкой. «Ты где?» «В спальне!» Наверху послышался громкий удар, а потом приглушенные ругательства. Минуту спустя Джош спустился вниз с большой картонной коробкой. Это на благотворительность, объяснил он, опустив ее на столешницу. Я наморщила нос. Надень футболку, пожалуйста. И оставить Джей Эр без утренней услады для глаз ухмыльнулся Джош. Я не настолько жесток. Ни одна я думала, что Джулс похожа на Джессику Рэббит. Джош постоянно называл ее инициалами персонажа, что бесконечно ее бесило. С другой стороны, ее бесили любые действия Джоша. Джолс подняла голову и бросила сердитый взгляд. «Пожалуйста. В спортзале я видала и получше. Послушай Аву и надень футболку, пока я не лишилась вчерашнего ужина». «По-моему, дама слишком придирчива», — протянул Джош, похлопав ладонью по кубикам. «Единственное, что ты теряешь, это...» «Так!» — я вскинула руки в воздух, прерывая беседу, прежде чем она травмирует меня на всю жизнь. «Хватит болтать. Давай собирайся, а то опоздаешь на самолет. К счастью, в следующие полтора часа Джош и Джулс вели себя прилично. Мы собрали оставшиеся вещи и перегрузили в джип, арендованный для переезда. Наконец, осталась только картина. «Надеюсь, ее тоже на благотворительность?» Я глянула на огромное полотно. Даже не знаю, как она уместится в машину. «Нет, пусть остается тут. Она ему нравится». «Кому?» Насколько я знала, дом Джоша пока никто не арендовал. Но был только июль, и я ожидала, что жилье быстро займут ближе к началу учебного года. «Увидишь». Мне не понравилась его улыбка. Совершенно. Послышалось низкое рычание мощного двигателя. Джош улыбнулся еще шире. «Прямо сейчас и увидишь». Переглянувшись, мы с Джул сбросились ко входной двери. На подъездной дороге стоял знакомый Астон Мартин. Открылась дверь. И вышел Алекс. Выглядел он куда роскошнее, чем человек может выглядеть в джинсах, авиаторах и черной рубашке с закатанными рукавами. Он снял очки и холодно нас оглядел, ничуть не смущенный небольшой приветственной делегацией на ступенях. Правда, настроение у меня было не слишком приветливое. Но... Но это Алекс, — пропрымотала я. И должна заметить, выглядит он шикарно. Джулс пихнула меня локтем под ребра, и я бросила на нее сердитый взгляд. Кого волнует его привлекательность? Он засранец. Здорово, приятель, Джош протянул Алексу руку. Где вещи? Их доставят позже. Алекс бросил взгляд на Джулс, которая рассматривала его как блестящую новую игрушку. Помимо Джоша, Алекс был единственным парнем, неподвластным ее чаром, и потому он интересовал ее еще сильнее. Джоус любила сложные задачи. Возможно, потому что большинство парней падали к ее ногам, прежде чем она успевала открыть рот. «Погоди». Я подняла руку, а в груди бешено заколотилось сердце. «В смысле, доставит? Ты же не переезжаешь сюда?» «Вообще-то переезжает». Джош приобнял меня за плечи. В его глазах сверкнуло озорство. «Познакомься с новым соседом сестренка. Я смотрела то на него, то на Алекса который слушал нашу беседу с крайне скучающим видом. Нет. Алекс Волков мог покинуть роскошный пентхаус в Вашингтоне и вернуться в Хазлбург лишь по одной причине, и я была готова поспорить на свою новую камеру, что дело не в ностальгии по колледжу. Нет, нет, нет, нет, нет. Да, да, да, да, да. Я сердито глянула на брата. Мне не нужна нянька. Мне 22 года. А кто говорил про няньку? пожал плечами Джош. «Он присмотрит за домом. Я же вернусь сюда в следующем году». «Чушь! Ты хочешь, чтобы он следил за мной?» «Это бонус». Лицо Джоша смягчилось. «Неплохо, если здесь будет надежный человек, пока меня нет». Особенно учитывая историю с Лиамом. При упоминании имени бывшего я содрогнулась. Лиам обрывал мой телефон с тех пор, как я поймала его на измене полтора месяца назад. Он даже несколько раз приходил в галерею, где я работаю, и умоляла о втором шансе. Расставание не слишком меня шокировало. Мы встречались всего несколько месяцев, и я даже не была в него влюблена, но ситуация выбила меня из колеи. Джош боялся, что Лиам может перейти черту, но будем честны, Лиам был из богатой семьи, играл в поло и носил люксовые бренды. Сомневаюсь, что он стал бы рисковать своими идеально уложенными волосами. Меня больше смущало, что я вообще стала с ним встречаться, чем тревожила собственная безопасность. «Я справлюсь». Я стряхнула с плеча руку Джоша. «Позвони доставщикам и все отмени», — заявила я Алексу, который все это время игнорировал нас, уткнувшись в телефон. «Тебе не нужно сюда переезжать. У тебя разве нет... дел в Вашингтоне?» «В Вашингтон в двадцати минутах езды», — ответил он, не поднимая взгляда. «Если что, я исключительно приветствую твой переезд», — вмешалась Джулс. «Предательница! Ты стрижешь лужайку без футболки? Если нет, очень рекомендую!» Алекс и Джош одновременно нахмурились. «Ты!» — ткнул у нее Джош. «Не вздумай тут что-нибудь учудить пока меня нет!» «Как мило! Ты считаешь, будто имеешь право голоса в моей жизни! Мне плевать, что ты делаешь со своей жизнью! Меня беспокоит, что ты можешь втянуть Аву в свои дурацкие затеи!» «Срочная новость. В жизни Авы у тебя права голоса тоже нет. Она сама за себя отвечает. Она моя сестра. Она моя лучшая подруга. Помнишь, как из-за тебя ее чуть не арестовали? Забудь уже. Это было три года назад. Народ!» Я приложила пальцы к вискам. Иногда Джош и Джулс вели себя как дети. «Хватит ругаться!» «Джош, не пытайся контролировать мою жизнь. Джулс, не провоцируй его!» Джош сложил руки на груди. Как твой старший брат, я должен защищать тебя и найти себе замену, пока я не рядом. Я с ним выросла. Мне был знаком этот взгляд. Он не шутил. «Я так понимаю, замена, Алекс?» — покорно спросила я. «Я никакая не замена», — ледяным тоном возразил Алекс. «Не делай глупостей, и все будет нормально». Я застонала и закрыла лицо руками. «Год будет долгим».